Глава 23. Полутень Брата выдал звук дыхания. «Ферус, оставь меня в покое!» После своей последней встречи с Кёрзом я погрузился в глубокую тоску, будучи не в силах отделить реальность от плодов моего воображения. Каждый раз, возвращаясь из смерти, я чувствовал, что часть за частью, подобно сбрасываемой чешуе или хлопьям пепла, мое сознание распадается. И чем отчаяние я пытался сохранить его, тем быстрее оно умирало. Я разрушался, не физически, а морально. Но не я один. Кёрс открыл мне свои сомнения, свою боль. Видения, о которых он говорил мне, пошатнули и без того неустойчивый разум. Именно этим и были вызваны его садистские наклонности и явный нигилизм. Я не знаю, рассказал ли он о своих страданиях для того, чтобы вызвать у меня сочувствие, заставить доверять ему. И это было частью какой-то продолжительной пытки, или просто его маска спала, позволив мне взглянуть на его настоящее лицо. Мы оба отразились в обсидиановом стекле, и на нем обоим не понравилось увиденное. «Феррус! Феррус мертв, брат!» — раздался в ответ голос, заставив меня открыть глаза. Камера из вулканического стекла не изменилась. Я видел в ее стенах свое отражение, но ничего другого. Несмотря на то, что неведомый посетитель стоял достаточно близко, чтобы было слышно его шепот. «Кто ты?» — грозно спросил я, вставая. В ногах чувствовалась слабость, но я устоял. «Феррус, если ты решил пошутить...» «Феррус погиб на Истване, как я был, уверен и ты». Я распахнул глаза, едва смея надеяться. Голос невидимого собеседника был мне знаком. «Корвус!» Из темноты выделилась тень. после чего растворилась, явив Коракса, моего брата. Повелитель Ворона как будто скинул вдруг длинный плащ, до сих пор скрывавший его присутствие. Хотя он стоял прямо передо мной, в стекле он по-прежнему не отражался, и я обнаружил, что не могу с первого взгляда определить его точное местонахождение в комнате. Он был воплощением тьмы, даже в самый солнечный свет, оставаясь в полутени. Таков был его дар. Я протянул руку к его лицу и прошептал, отчасти самому себе, «Ты реален?» Коракс был облачен в черную силовую броню с птичьими мотивами. Подняв в голове руки в когтистых латных перчатках, он отсоединил замки, крепившие клювокрылый шлем к горжету. Тот отделился без единого звука. Даже силовой генератор Повелителя Ворона, от которого отходили удивительные крылья прыжкового ранца, работал почти бесшумно. Лишь благодаря примарскому слуху я был способен улавливать еле слышное фоновое гудение. «Я так реален, как ты, вулкан», — ответил он, снимая шлем, под которым оказалось немного орлиное лицо, обрамленное длинными черными волосами. В его глазах светилась тихая мудрость, которую я сразу узнал. Как и сероватую бледность, характерную для жителей Киавара. На талии висел пояс из вороновых перьев. А над паховой броней крепился большой череп хищной птицы, которую он когда-то выследил и убил. Это действительно ты, Корвус. Мне хотелось обнять его, обнять надежду в облике моего брата, но Коракс не отличался открытостью ферруса Он, совсем как птица, чье имя себя взял, не любил, когда трогали его перья. Поэтому я просто отсалютовал ему, прижав кулак голой груди. Коракс отсалютовал в ответ, а затем снова надел шлем. «Но как?» – спросил я. «Мы ведь на корабле Керза». «Я потом объясню, как нашел тебя». Он с нехарактерной для себя непринужденностью хлопнул меня по плечу. А я впервые за время столь долгое, что оно, казалось, годами, ощутил уверенность, которую дарит присутствие рядом брата и товарища. «А теперь идем за мной. Мы тебя отсюда вытащим». Пока он говорил, мое внимание привлек полусвет, вливавшийся в камеру. За открытой дверью виднелся тускло освещенный коридор и ударная группа гвардейцев Ворона, окруженных мертвыми повелителями ночи. «Ты можешь сражаться?» — спросил Коракс, ведя меня на свободу, и глянул через плечо. «Да», — ответил я, и сразу почувствовал, что часть покинувших было меня сил возвращается. Я давно был разлучен землей, постоянно подвергался насилию и находился отнюдь не на пике своих боевых способностей. Я поймал брошенный мне болтер и передернул затвор. Так приятно было обхватить его рукоять, почувствовать его тяжесть. Он принадлежал Кораксу, запасное вооружение, не основное, и я был благодарен его получить. У меня были вопросы, множество вопросов о войне и горе, но сейчас на них не было времени. Подойдя к двери, мой брат сказал своим гвардейцам Ворона что-то на Киаварском, я не понял, что именно. После чего размотал силовой кнут и пустил к трем шипастым наконечникам энергию, затрещавшую, когда они коснулись пола. Четыре серебряных когтя, охваченных актинической яростью, выдвинулись из перчатки на другой руке. «Наш корабль недалеко, на коридоры кишат отбросами восьмого легиона. Их можно довольно легко миновать, только нам с тобой, брат, потребуется пойти по другому пути». Коракс уже собрался вести меня наружу, когда я схватил его за предплечье. «Я уже почти потерял надежду», – тихо сказал я. Коракс кивнул. «И я тоже почти потерял надежду, что когда-либо найду тебя живым». Он секунду смотрел мне в глаза, а затем повернулся к коридору. «Следуй за мной, брат». Он вылетел из камеры, и хотя я последовал сразу за ним, он почти тут же затерялся в сумраке. Коридор был широким, но низким и достаточно освещенным, однако отыскать в нем Корокса и его сыновей было сложно. «Нельзя медлить, вулкан!» – прошептал мой брат. «Я тебя почти не вижу. Направляйся к концу коридора. Там Кравикс». Я сощурился и разглядел легионера, ждавшего, как коракс и говорил в конце коридора. Кравикс был словно мимолетная тень, и когда я дошел до места, где он только что стоял, его там уже не оказалось. Мне казалось, что мы несколько часов так шли, не встречая сопротивления и преград, по бесконечным туннелям, каналам и трубам. И иногда дорога вела нас вниз, и приходилось ползти по узким водоводам или вверх, и надо было карабкаться, вызывающих клаустрофобию шахтах. Корок всегда был рядом, но никогда не оказывался достаточно близко, чтобы его присутствие ощущалось. Он был тенью, летящей в плотнейшем тумане. льнущий к краю темноты, никогда не попадавший под лучи света. Я следовал за ним в меру своих способностей. Время от времени передо мной мелькал Кравикс или какой-то другой гвардеец Ворона, когда чувство направления меня подводило, им приходилось возвращать меня на верный путь. Полагаю, всего их было пятеро, не считая корокса, но я не мог быть уверен. Девятнадцатые были экспертами по тайным операциям. Для воронов засады и бесшумные нападения были формой искусства. Я ощущал себя жалким неофитом. Несколько раз приходилось резко останавливаться. Мой брат, не показываясь на глаза, шепотом предупреждал об опасности. Легионеры нас искали. Мы слышали грохот их обуви и видели сквозь вентиляционные отверстия и железные решетки огромного корабля тени, когда они проходили мимо. Спустившись глубже в его недра, мы оказались в трюме. Сточные воды текли широкой рекой, а стены покрывала корка грязи и прочих подобных веществ. Перед нами была широкая, гигантская канализационная труба из темного металла с установленными наискось балками и свисающими с потолка цепями. Из медленно вращающихся турбовентиляторов выходил пар от палуб инженариума, усиливая царящую здесь вонь. «Простых людей ядовитый воздух убил бы, и я подозревал, что неровности на полу были на самом деле образованы костями». «Нам в этот канал!» — позвал Коракс, спускаясь в наклонный акведук. Он говорил тихо. Поисковая команда продолжала греметь по решеткам палубы высоко над нами. «Там можно миновать хорошо охраняемую область корабля. Люк в конце ведет на подсобную палубу, через которую мы проникли». «А если твой корабль уже нашли?» – спросил я, следуя за братом и его воинами, в мутную воду. В туннеле было темно, его освещали только помидивающие фосфорные лампы. «Маловероятно», – ответил Коракс. «Сенсориум этого корабля такой тип маскировки не видит. Идем». Его воины ушли вперед, и я скоро потерял их в сумраке. Мы молча брели сквозь жижу. Потревоженная вода еще больше усиливала зловонность испарений. Внизу был такой же лабиринт, как и наверху, и меня не отпускало чувство, что мы двигаемся к его центру. Часть меня страстно хотела, чтобы там оказался ждущий нас Кёрс, и я мог покарать его всеми способами, о которых мечтал с тех пор, как оказался объектом его безумных развлечений. Это будет так просто. Его череп окажется в моих руках, и кость начнет медленно трещать, раскалываясь, как в тисках. Длинная прямая труба уже готовилась смениться резким поворотом, когда перед глазами ярко вспыхнуло дульное пламя, и раздалось глухое предупреждение о врагах. Коракс, бывший в нескольких метрах передо мной, тут же бросился в бег, активируя силовой кнут. Они нас обнаружили. Я слышал, как застрелили одного из гвардейцев Ворона, но не увидел этого. Наш авангард находился за поворотом, как и Коракс теперь, потому о битве я мог судить только по шуму. Раздался громкий всплеск. Очевидно, воин упал в воду. Я добежал до поворота, но обнаружил перед собой лишь темноту. Даже с фосфорными лампами, шипевшими и мигающими в вонючем воздухе, нельзя было разглядеть ни друга, ни врага.